уже не приходится надо думать лишь о том, чтобы сохранить себя в какой-то форме. Теперь уже привычка к некоторым вещам незаметным образом так властно завладела мною, что нарушение её представляется мне просто разгулом. Вест тягостное для себя ощущение, я не могу не засыпать среди бела дня, не есть что-нибудь вне установленные для трапез часы. Не лишний раз позавтракать, не ложиться спать раньше, чем пройдёт, по крайней мере, 3 часа после ужина, не делать детей, иначе как только перед сном ей только лёжа, не ходить вспотевшим, не пить одну воду или же не разбавленное вино, не оставаться долгое время с непокрытой головой, не бриться после обеда. Обходиться без перчаток мне теперь Так же трудно, как без рубашки. Трудно не помыть рук после обеда. И встав ото сна, трудно обходиться без полога и занавесок на кровати, как вещей совершенно обязательных. Пообедать без катерти я могу, но на немецкий манер. Без чистой салфетки, очень неохотно. Я пачкаю салфетки гораздо больше, чем немцы или итальянцы, и редко пользуюсь ложкой и вилкой. Жаль, что у нас не привылся обычай, принятый при дворе, менять салфетки вместе с тарелками с каждым блюдом. А такому суровому воину, как Марий, известно, что с возрастом он стал очень брезглив в питье и пользовался только своей собственной чашей. Я тоже предпочитаю особой формы стаканы и неохотно пью из любого, так же, как и из поданного любой рукой. Я не признаю металла. Прозрачное ясное стекло мне приятнее. Пусть и глаза мои наслаждаются, как могут, когда я пью. Кое-какими чертами изнешенности я обязан привычке, но постаралась тут со своей стороны природа. Так я не могу основательно поесть дважды в день. Не тяччив желудка, но не могу и всю дневную порцию съедать в один присест. Иначе меня начинает пучить, пересыхает во рту, нарушается аппетит. Не могу я и проводить долгое время в воздухе в ночной пору. Ибо если в походе, как это нередко бывает, приходится всю ночь бодрствовать под открытым небом. С некоторых пор у меня в таких случаях часов через 5 или 6 начинается расстройство желудка, сильные головные боли, а к утру обязательно рвота. Когда другие идут завтракать, я заваливаюсь спать, а выспавшись, встаю как ни в чём не бывало. Я всегда слыхал, что ледяностная сырость распространяется лишь с ночной темнотой. Но за последние годы мне пришлось близко и длительно общаться с одним господином, проникнутым уверенностью в том, что сырость особенно въедлива и опасна под вечер, за час или два до захода солнца. Господин этот старательно избегает выходить именно в это время, а ночной сырости совсем не боится, и на меня он тоже повлиял в этом смысле. не столько правда своими доводами, сколько силой убеждённости. Что ж, а значит, сомнения и исследования могут настолько поразить наше воображение, что мы способны измениться. Кто поддастся такому направлению мысли, сам себя губит. Я очень жалею некоторых известных мне дворян, которые из-за глупости своих врачей ещё в молодом возрасте и в добром здравии стали жить как в больнице. Лучше перенести простуду, чем, отвыкнув от жизни в обществе, навсегда отказаться от неё и от всякой нужной и полезной деятельности. Та одна беда от этой науки, лишающей нас самых сладостных в жизни часов. Надо полностью использовать все предоставленные нам возможности. Упорство чаще всего закаляет и лечит. Так исцелился Цезарь от падучей тем, что не обращал на нее внимания и не поддавался ей. Следует руководствоваться Цезарь.